Глава 10. Мужчина в черной одежде оказался напротив Бориса и ударил его прямым в голову. Парень успел поставить блок, так что удар пришелся в предплечье. Борис застонал и попятился. Следующий удар, ногой в живот, он пропустил. Стон боли зазвучал громче. Если бы не ствол дерева, оказавшийся позади, парень наверняка упал бы. не удар у него. Точно осветленный. Подумал Глеб, вставая. Пару секунд назад он пропустил хук в корпус. Такой боли парень не испытывал даже во время спарринга в полный контакт с бойцами белки. Правда, такие спарринги проходили без использования живы. Неизвестный противник вновь обратил свой взор на Глеба. Бой проходил в лесных зарослях, на крохотном пятачке между деревьями. Будет бить голову. Но Глеб ошибся, пропустив очередной удар в бок. Тут же последовал пинок по голени. «Сволочь!» – закричал Борис, бросаясь на противника сзади. Но неизвестный ловко поставил выставленную руку одного из братьев и, довернув корпус, со всего маха бросил его на траву и сухие ветки. Боря снова застонал и пропустил удар кулаком в грудь. Незнакомец развернулся. Его глаза, скрытые за стеклами мотоциклетных очков, очевидно были направлены на Глеба. Хоть Глеб и не смог в сумраке разглядеть взгляд противника, инстинктивно чувствовал, что на него смотрит хищник. А сам юноша теперь безвольная добыча, учить которой стать кормом. Склонив голову на бок, точно насмехаясь, незнакомец поманил его рукой. «Давай, мол, нападай. Сбежать вдвоем точно не получится», — осознал Глеб. Пытаясь не обращать внимания на боль в теле после тяжелых ударов противника, Глеб бросил взгляд на Бориса, все еще курчившегося на земле. «Вставай, Боря!» — крикнул он. Борис начал подниматься, как вдруг… «Ха -ха он закрихтел, пропустив мощный пинок по ребрам. «Тварь, даже одному из нас не дашь уйти!» Отчаяние захлестнуло Глеба. Ужас от отчаяния, что здесь, в каком-то неизвестном лесу, он сможет потерять своего брата. Придал юноше сил. Глеб рванул вперед, вспоминая все, чему его учили на тренировках, и особенно наставления старшего брата. Парень попытался финтить, обозначил два удара в голову, планируя тут же ударить противника колено в корпус. Но незнакомец будто бы предвидел уловку парня. Жгучая боль поразила бедро Глеба рядом с коленом. И сразу же за ним боль пронзила живот. «Тварь, как же быстро и сильно». от переутомления болевого шока глеб едва не потерял сознание но заметив что борис поднимается на ноги глеб заставил себя продолжить бой беги боря Завопил он обхватив противника двумя руками беги я задержу его а незнакомец принялся убивать остатки духа из глеба оухажив его по бокам точно тот был боксерским мешком больно больно страшно прокллетие почему живо не покорилось мне раньше живо у боря к ней талант хоть бы он выжил и освоил ее или хотя бы точно «Другая энергия. Альтера. Ас говорил, что в экстренной ситуации мы сможем ее использовать». Разум Глеба на миг прояснился. Он вспомнил тот единственный разговор, в котором оскольд упоминал существование другого типа энергии, отличного от отжива. Это было незадолго до начала войны с аристократами. Негодяи наняли каких-то отморозков, чтобы похитить нас, чтобы надавить на оскольда «Ничего у вас не выйдет. Мы выживем, выберемся, вернемся домой». «С новой силой. Нужно лишь ее почувствовать». Асколь говорил, что мы почувствуем, когда придет время. Когда будем загнаны в угол. Когда, если не сейчас? Только вот как ее почувствовать? Альтера снаружи. Проклятие. Я чувствую лишь эту ужасную болью Глеб застонал, пропустив очередной удар. Но именно тогда он ощутил легкое покалывание в боку, в месте, куда пришелся удар. А затем едва заметное, практически неощутимое покалывание во всем теле. но в теряя сознания Глеб потянулся к этому неосязаемому облаку чего-то покалывающего. Облако него поддалось. Так вот-то какая энергия. И в следующем миг Глеб свою хватку и, падая, успел ударить противника кулаком по спине. Мимо пронесся Борис, яростно врезал незнакомцу по лицу. К сожалению, попал лишь выставленную ладонь. Незнакомец отпрыгнул назад и усмехнулся. «Поздравляю с инициацией». Проговорил он до нельзя знакомым голосом. приветствую мир новых воителей Альтеры». Он стянул себе очки и маску. И вот с улыбкой на Глеба и Борю смотря уже не неизвестный противник, а их старший брат. «Аск, Ольд?» Удивленно выдавил себя Глеб, стоя на коленях передо мной. «Аск?» Не веря своим глазам, протянул бори и попятился. «На кто же еще?» хмыкнул я, подойдя к двоюродному брату и протягивая ему руку. Я помог Глебу встать на ноги, но его колени тут же снова подкосились. Поймав его, я усадил брата на траву. Боря обессиленно плюхнулся рядом с ним. «Поздравляю». «Вы большие молодцы». Тепло повторил я. «Я не понимаю». Мотнул головой Глеб. «Что произошло? Ваша инициация». Пожал я плечами и принялся объяснять. «Альтера — энергия разрушения, и чтобы овладеть ее, нужно пройти через это самое разрушение». Обучение владению Альтерой кардинально отличается от тепличного обучения владению живой. Все наши изнурительные тренировки, все запугивания и психологические накручивания — все это было подготовкой. а похищение — предпоследним важным штрихом. А последний — это бой с тобой. В кои-то веке Борис образил быстрее нашего двоюродного брата. Верно. Кивнул я. Без мастера с идеальным контролем над Альтерой ученик не сможет открыть для себя Альтеру. Бывают, конечно, исключения. Но даже во владении живой те, кто засиял без наставника, очень-очень редкие зверьки. С Альтерой же таких супергениев в разы меньше. Братья задумались. Целых 17 секунд они молчали, глядят то на меня, то друг на друга. «Получается, ты сделал что-то вроде того, что делает с нашими энергоканалами Вадим, когда раскачивает живо? Только с Альтерой?» «Наконец ты изрек, Глеб». «В общем-то, да». Я кивнул. «На пике стресса, когда организм физически и психологически истощен, необходимо начать точечно вливать Альтеру в тело ученика, прокачивать барьеры». Хмыкнул я, вспомнив слова своего мастера. чтобы ученик смог почувствовать альтеру и использовать ее. И правда. Я теперь ее ощущаю. Радостно воскликнул Борис. Ау. Он тряхнул кулаком, поморщился и принялся обоюкать руку. Слишком много влил. Да и тело у тебя сейчас не в порядке. Пояснил я. Сейчас вам нужен отдых. Затем спокойно практика в контроле, а после уже сможете приступить к спаррингам. И да. Проникновенно добавил я. Детали инициации. Большой секрет. Никто не должен узнать от вас, что именно здесь произошло. Братья синхронно кивнули. Повернув голову, Глеб некоторое время смотрел на Борю. Что не так? Улыбнулся мой кровный брат. Думал, хоть с Альтеры обскочу тебе. Горько усмехнулся Глеб. А затем добавил. Но я рад, что мы оба смогли пройти инициацию. Ой. Он схватился за голову и потерял сознание. Глеб. Боря бросился к нему, но от движений, и сам опал без чувств. «Вы отлично потрудились». Тихо проговорил я и, достав из петли на штанах фонарик, посвятил на кроны ближайших деревьев. Вадима научили управлять нашим лурумом. Проще говоря, самолетиком с камерой, коих еще несколько штук смастерили Архун с Отнычином. Так что наставник смог найти нас довольно быстро. Спустя семь с половиной минут он уже стоял рядом со мной. «Как все прошло? С ними все в порядке?» Напряженно глядя на тела Глеба и Бориса, спросил Вадим. «Более чем?» В полку воители Альтеры прибыла Улыбнулся я. «Правда, ребята устали. Давай оттащим эти тушки к машине». Сгромоздив на себя тела парней, мы начали продираться сквозь темный лес. «Что с кучерявами?» Уточнил я. «Все в порядке, господин. Работа-то выдалась непыльная. семён сказал, что готов и дальше сотрудничать, если потребуется». «Приятно слышать», — кивнул я. Бар кучерявый вяз обиталище одной из криминальных группировок города. Вадим неплохо знаком с их лидером, Семеном, так что именно кучерявые помогли нам инсценировать похищение. Хотя сначала семён сомневался, соглашаться ли на такую работенку. И сомнения его выглядели вполне обоснованными, но Вадим заверил бывшего коллегу, что похищение двух молодых белок — что-то вроде розыгрыша. Да и заплатили мы за помощь немало. Ну, вроде бы нормально выглядите. Оценивающим взглядом посмотрел я на братьев. Главное, дырки на куртках прикрыть. Я постараюсь помочь вам с этим. А завтра новые купите. «После инициации мы поехали в мой арендованный дом, чтобы привести братьев в порядок». «Не переживай, Аск, все будет в лучшем виде». Улыбнулся Боря и повел рукой, прикрывая вышеупомянутую дыру, затем поморщился от боли в теле. «Будет, но в последующие дни в трусах по дому не расхаживайте», усмехнулся я. «Но все мы понимаем. Глеб был предельно серьезен. И не станем лишний раз волновать маму». вся наша подготовка была направлена на то, чтобы скрыть следы инициации от тети Марии. С куртками я, конечно, дал маху, сменную одежду не предусмотрел. Точнее, я думал, что если появятся повреждения на одежде, можно списать на школьную разборку. Подобное мари конечно, не одобрит, но драка школьников — дело, в принципе, обычное. Еще и до моего переноса в Аскольда братья периодически с кем-нибудь дрались. Но порвали они вещички знатно. Хотя, в крайнем случае, можно и со школьной разборкой заготовку использовать. В остальном все в порядке. Быть по лицу во время инициации нет нужды, так что синяков и ссади на открытых участках тела у братьев практически нет, но вот под одеждой они полностью синие. Однако из-за одних лишь синяков выпрашивать у боярни Морозовой доктора с артефактами и алхимическими мазями я не стал. Я еще раз бросил на братьев оценивающий взгляд и улыбнулся. Горжусь вами, ребята. Буря с Глебом засмущались, как красные девицы. Когда братья привели себе в приличный вид, мы вместе поехали в нашу квартиру. Я забрал свои вещи из временного пристанища. Пора возвращаться домой. Тетя знала о том, что я собираюсь вернуться в пятницу вечером, так что мы устроили пышный семейный ужин и пригласили на него Вадима. К счастью, братьям удалось скрыть все видимые повреждения от зоркого глаза тети Мари. Однако же, какие-то вы вялые сегодня. Насторожно проговорила тетушка, раскладывая по тарелкам запеченные в духовке куриные ножки. Ребята много тренировались. С улыбкой заметил я. Но теперь определенно заслужили отдых. «Ну, слава богам!» Подняла очи к потолку мари «Наконец-то! Вам двоим тоже следовало бы больше отдыхать?» Попеняла она мне и Вадиму. мне нужно готовиться к экзаменам и турниру», безапелляционно заявил я. «А у меня ремонт», добавил наставник. «Ну да, универсальная отговорка. Ремонтам можно объяснить любые финансовые и временные затраты». После ужина Вадим пошел к себе в квартиру, а братья, разыграв очередь в ванную, мыться отдыхать. Я же под бувнёж телевизора помогал тете Марии убирать со стола. В один момент замер я с грязной тарелкой в руках. Меня привлекла очередная новость о третьей войне за независимость Северо-Британской Америки. Боевые действия полностью прекратились. Метрополе удалось вынудить повстанцев сложить оружие и сесть за стол переговоров. Хотя, тут с какой стороны посмотреть? Может, это повстанцам удалось добиться переговоров, в результате которых они получат больше свобод? Интересно, чем закончится эта эпопея? Через полчаса, когда Борис и Глеб уже дрыхли без задних ног, я, оставив тетю с бутылочкой пива отдыхать под вышел на вечернюю прогулку. Опять шел снег. И, по мнению моих близких, гораздо лучше меня, знакомых с местной погодой, теперь он не растает до весны. 20 ноября, вроде как даже осень немного подзадержалась. Вдыхая морозный воздух, я размышлял о минувших событиях. За три с половиной месяца в этом мире мне удалось многого добиться. Инициировать двух новых пользователей Альтеры, обзавестись верными людьми полезными знакомствами, основать свою фирму. Я планирую запустить клуб до конца года, как и тестовую версию своей интернет-карты. А ведь скоро мне трофейные предприятия перепадут. Правда, Катя сказала, что с бумагами вышли какие-то проволочки, так что еще недельку нужно подождать. Но все равно с Катей мы встречаемся завтра вечером. Чисто по-дружески, а не по делу. Надеюсь, она не раздобыла свежий выпуск школьной газеты и не станет докапываться, что за дуэли я там устроил. а то на нее иногда находит, лезет куда не нужно. После войны с Никонскими не хотел отзывать своих наблюдателей, присматривающих за мной и моей семьей, до тех пор, пока я на нее не надавил. «Блин, Витя, ты зачем так опять накидался?» Услышал я знакомый сиплый голос, когда шел по тротуару мимо одного из баров. «Эээ, -э, пятница? Сегодня можно». Глухо ответил сидевший на скамейке перед баром мужчина. Одет он был в пальто и шарф, а за плече утряс один из знакомых мне нищих. «Ваш новый работник?» Настроение у меня было хорошее, я решил пообщаться с народом. «А? Здравствуй, Аскольд!» — кивнул нищий. на нет, не наш он. Но с нами иногда выпивает». Снова повернувшись к мужику, опять начал его трясти. «Витя, давай тебя до дома провожу». «Э, -э не, не дойду». Замотал головой Витя и, покачнувшись, достал с кармана пачку сигарет. «Хороший он, мужик. Да жизнь у него тяжелая». Вздохнул нищий. «У тебя деньги-то на проезд есть?» Заглянул он в лицо мужику. Э -э, и е Видать, слишком уж тяжелая». Хмыкнул я, достав бумажник. «На, посади его на такси. Остальное себе оставь». «Спасибо, Аскольд». Поклонился нищий. «Спасибо, Аскольд». Повторял за ним Витя и попытался подняться, чтобы обнять меня, но не удержавшись, тут же плюхнулся обратно на скамейку. «От души, брат. Прямо от души». «Не за что». И отмахнулся я. День сегодня хороший. И я пошел дальше по тротуару. А день сегодня вправду отличный. Молодцы, братья. Хорошо постарались. Но главное, впереди будет еще множество дней, даже лучше сегодняшнего.